Глава восьмая В библиотеке царил полумрак. Высокие шкафы были заполнены книгами. Наверное, это правильно, библиотека ведь, хотя я бывал в домах, где гордое звание библиотеки присваивали комнате из-за трех книжек и четырех журналов, и занимались в этой комнате чем угодно, но только не чтением. В доме Давыдовых библиотека была именно библиотекой. На диване сидел не старый еще мужчина и читал какие-то бумаги, откладывая их в сторону по одному листу. Породистое лицо периодически хмурилось, и я расслышал, как он матерится сквозь стеснутые зубы. «Привет», — сказал я, привлекая к себе внимание. «А, Денис». Отец встал с дивана, подошел ко мне и крепко обнял. «Вся эта история настолько дурно пахнет, что мне становится не по себе». Вместо приветствия произнес он, похлопал меня по спине и отпустил. «Где это видано, чтобы из-за обычного несчастного случая такую бучу подняли?» Он покачал головой и отпустил меня, о чем то задумавшись. «Что это?» Я кивнул на бумаги, лежащие на диване, чтобы хоть что-то начать говорить. «Интересно?» «Безумно!» Отец протер глаза и снова сел на диван. «Это твое распределение и ответ на мой запрос. Видишь ли, во врачебной амбулатории обычно не посылают курсантов четвертого года обучения. Да курсантов вообще никогда не посылают во врачебной амбулатории». Он стукнул себя по раскрытой ладони. И всё это как снег на голову. Мало того, что там нет нормальных наставников, которые смогли бы тебя контролировать и помогать в случае каких-либо трудностей, так у вас даже специализация другая. Вот скажи, что ты будешь делать, если тебе заболевшего ребенка принесут? Эм, ну... Глубокомысленно протянув, я упал в кресло, стоящее неподалеку. Не знаю, не могу вот прямо сейчас сказать. Но точно могу посочувствовать родителям, наверное. Задумался я, внутренне передернувшись. Потому что с этой точки зрения на свое распределение не смотрел. С детьми я и не встречался-то никогда ранее. Не считать же за ребенка двухметрового лба 18 лет, идущего на сделку во имя неразделённой, как правило, первой любви. И вряд ли скажешь на практике. С мрачным выражением, застывшим на лице, порадовал меня отец. В Академии вы детей, насколько я знаю, изучали еще поверхностнее, чем женщин. Точнее, совсем не изучали. Потому что, если чисто теоретически... «Женщины в гарнизонах могут найтись, жены высших офицеров, приехавших проведать мужей, к примеру. Да вот с детьми гораздо сложнее. В ответ на мои вполне разумные замечания мне присылают какие-то отписки. И это мне, графу Российской империи». Подняв один из листков, он скомкал его в руке и бросил в корзину, стоящую здесь же на полу. М да, Я глубоко задумался, потирая подбородок. «Щетина еще не было. Все-таки этот Денис Давыдов слишком молод». «Интересно, ему 20 лет-то есть? Где бы узнать?» «Ты только из-за этого так возбудился?» Судя по реакции тела, с отцом у Дениса были более неформальные отношения, чем с матерью. Во всяком случае, тот не отреагировал на мою манеру общения с ним и на то, что я сразу перешел на «ты». «Не только». Отец вздохнул и поднял бумаги. «Тебя выпустили с Гауптвахта именно сегодня, потому что через три часа ты уезжаешь». «Как уезжаю?» Я растерянно посмотрел на него. Что значит, через три часа уезжаю. Я что, даже с вами не побуду? И поверь, я просто так этого не оставлю, процедил отец. Я еще не говорил твоей матери и Ольге. Сейчас ты пойдешь собирать вещи, а я их обрадую. Отец. Я встал и одернул свой изгвозданный мундир. Почему все так относятся к моему назначению? Что в этом Авакумово не так, но ну, кроме амбулатории с детьми и женщинами? Ты не знаешь? Он удивленно посмотрел на меня. Похоже, я сморозил какую-то глупость, раз вызвал такую реакцию у отца. Но сейчас все мои мысли были заняты совершенно иным, и мне было почти все равно, что он обо мне подумает. Нет, я развел руками, ответив чистую правду. Нет, ну не суки, а. Я даже с семьей не успел как следует познакомиться. Как-то от всей этой истории родным адом пахнуло. А не устроил ли веселую жизнь курсанту Давыдову кто-то из моей бывшей канцелярии? Или кто-то из пернатых решил поиздеваться над бывшим демоном, чтобы его смертная жизнь не казалась медом. Я на собственной шкуре прочувствовал все прелести земного существования. Нет, не похоже. Я тряхнул головой, решив, что просто себя накручиваю на ровном месте, ища заговор там, где его точно нет. Дениска попал на гауптвахту еще до того, как меня подставили на той вечеринке. Слишком мелкая сошка, чтобы кто-то из высших демонов напрягся и спланировал такую многоходовочку. Уничтожить хотят именно Дениса Давыдова. Вопрос, зачем? Чем кому-то помешал мальчик из хорошей семьи с минимальным магическим потенциалом, который учится на армейского врача? Денис. Я вздрогнул и уставился на отца. Надо же, так сильно задумался, что потерял нить нашего разговора. Извини, задумался о несправедливости этой жизни, ответил я напряженно смотрящему на меня отцу. Жизнь редко бывает справедливой. Такая вот она стерва. Отец покачал головой. «Ты хотел знать про Вакумова?» «Да, желательно. Всегда интересно, с чем я могу столкнуться в итоге. Потому что очень уж я не люблю сюрпризы, особенно в последнее время», добавил я мрачно. «Странно, что ты не знаешь. Отец посмотрел на шкафы, заставленные книгами. Хотя нет, не странно. Ты же никогда не любил читать. А такие вещи, как войну трех веков, в школах не изучают. Так упомянут вскользь и всё на этом». «И что же в той войне было особенного?» — спросил я, вслед за ним рассматривая полки. «Обычно о затяжных войнах в любом из миров нам известно. Это же, как правило, раздолье для демонов разных специализаций. Но именно об этой войне в этом мире мне известно не было. Интересно, какие еще глобальные стычки прошли мимо меня и сколько душ я недополучил в свое время. Везде готовы подставить ближнего, даже в аду. Особенно в аду, чего уж там. Но вернемся к насущному. Я еще раз посмотрел на полки, вот из чего должен состоять мой багаж, как минимум наполовину, из книг. Надо еще в казарму заскочить, и все учебники выгрести, потому что я очень сильно сомневаюсь, что Давыдов все досконально изучил, особенно по детям и женщинам, которые во Вакумова, скорее всего, встречаются, в отличие от гарнизона. Это была война с адептами смерти, задумчиво произнес отец, первая из двух мировых войн. Сейчас-то больше местечковые баталии. Вот как между нами и Францией. Его Величество Александр с Его Величеством Людовиком опять что-то не поделили. Ничего, скоро эта война закончится очередным подписанием мирного договора. Кто-то что-то потеряет, кто-то что-то приобретет, Не без этого. Так это основные мотивы войн, я пожал плечами. Из-за чего-то другого редко кто воевать будет, только совсем уж ненормальные. Да, так оно и есть, кивнул отец. Но случаются исключения. Как, например, война трех веков. Некроманты решили, что они самые-самые, и что именно они должны править миром. Вот только мир в большинстве своем был с данным утверждением не согласен. И понеслось. Во во маги смерти тогда наиболее сильно развлекались. Там до сих пор не удавалось полностью очистить местность от нечисти и нежити. Силой смерти пропитана сама земля. Да и курганов там полно. Местные привыкли, но другие не рискуют туда соваться. Вон даже врачи во врачебной амбулатории не задерживаются. Многие предпочитают неустойку выплатить, лишь бы там не оставаться. Вакуумова эта деревня?» «Сельский куст», — поправил отец. «В состав этого куста еще восемь деревень поменьше входит. Самая окраина Тверской губернии. Дальше даже дороги нет. Тупиковый куст в трехстах пятидесяти километрах от Твери». «Кошмар какой!» — простонал я, потирая лицо руками. «Там же, скорее всего, даже сортира нормального нет. Только интересная будочка во дворе». «И что я там делать буду?» «Сомневаюсь, что там будут светские рауты проводиться до балы устраиваться, где как раз я смог бы быстро прокачать свою силу и вернуть свой восьмой уровень. Я к нему как-то привык за столько лет. А с нежитью и нечистью в карты играть неинтересно. У них даже души нет». «Если это единственное, что тебя беспокоит, то ты сумел меня удивить, сынок». Отец снова встал с дивана. «Иди собирайся. Да, я с тобой Егорыча отправлю». Ты все таки граф, и ехать куда-то даже без денщика это потеря статуса. все равно, если бы ты голым по саду тех же гнедовых бегать начал». «Угу», — я кивнул. «Знаешь, судя по долетевшим до меня слухам, лучше бы я голым перед этой княгиней бегал. Тогда вполне возможно, что меня не отправили бы в дыру кишащую нежитью, да еще и без элементарных удобств. К тому же, если бы я очень хорошо постарался, то практика в самом престижном госпитале была бы мне обеспечена». «Денис?» Отец даже слегка голос повысил. «А что, Денис?» Я разозлился. «Мало мне непоняток с родимой канцелярией, чтоб ее черти с котлом перепутали по пьяни и спалили, полив маслицем для лучшего огонька, так еще и страдать из-за озабоченной тетки с хроническим недотрахом. Из-за чего Давыдова на ножах с гнедовыми?» — резко спросил я, глядя на отца с вызовом. «Это давняя история и не имеет отношения к тому, что произошло с тобой», — ответил отец. «Я же позволил себе усомниться». «Да? А ты уверен?» Наши взгляды встретились. Отец нахмурился и покачал головой. «Нет, Денис, я не уверен», — наконец сказал он. «Извини, но я тебе не расскажу, в чем там было дело. Во всяком случае, пока не выясню все до конца». «Ну хорошо», — согласился я довольно легко, еще и потому, что был намерен прижать к стенке Егорыча и выпытать у него, что же произошло. Возможно, оригинальная надпись в дневнике Дениса — Это логичное звено в одной цепи вместе с неправильно упавшим деревом, злобным вараном и моей ссылкой в это Авакумово. «Как я поеду?» «На поезде до Твери, а там на вокзале тебя должны будут встретить», — ответил отец. «Вот твои билеты». «А на дирижабле было бы не быстрее?» — я взял протянутые отцом бумаги. «Так бы и побыл с вами чуть подольше, да и на бал к успел попасть». «Быстрее, но дирижабли в Тверскую губернию не летают по соображениям безопасности, а в Аввакумово и подавно», — поморщался граф, отходя от меня, показывая тем самым, что разговор на этом закончен. «Ну что ж, поездом так поездом». «Егорыча сам обрадуешь?» Он сдержанно кивнул, я же направился к выходу из библиотеки. Чисто эмпирическим путем найдя свою комнату, я нашел в шкафу два огромных чемодана — Особо не разбираясь, в выгреб одежду и свалил в один из этих кожаных монстров. Туда же полетели обувь и предметы туалета. Немного подумав, около секунды, не более, открыл чемодан и вытащил сменную одежду, чтобы переодеться. Второй чемодан я отвел для книг. Как оказалось, ехать в казарму было не нужно, потому что все три полки в комнате Дениса были забиты различными справочниками по медицине. Вот они-то и полетели в чемодан. Сбегав в библиотеку, я добавил немного книг по истории этого мира, пару книг по общей магии, в которой нашлись схемы расчета этих самых векторов, будь они неладны. А в дальнем углу обнаружились книги по боевой магии и даже небольшой томик по некромантии. Так, вот это мне точно пригодится. Я не то чтобы умел упокоивать нежить. Когда был демоном, всегда находилась возможность договориться. Сейчас же совсем другой расклад. Уложив все книги в чемодан, я водрузил поверх запасной фенандоскоп. Так назывался тот самый странный прибор, который я в казарме находил. Закрыв книжку, попробовал приподнять чемодан. Но что сказать, с кровати я его стащил, но вот даже к двери комнаты донести не смог. И как мы с престарелым денщиком справимся? Дверь скрипнула и слегка приоткрылась, после чего я почувствовал на себе пристальный тяжелый взгляд. Резко обернувшись, я увидел зашедшего в комнату черного кота, который принюхивался и постепенно распушался, пятясь к выходу. Его лоснящаяся шерсть блестела на свету, а ярко зеленые какого-то неестественного цвета глаза вперились в меня. «Вот же напасть какая! Терпеть не могу котов. Это только идиоты верят в то, что черные кошки всякой нечистой силе помогают. На самом деле они всегда видят каким-то непонятным мне способом истинную сущность, стоящего перед ними существа. Кот зашипел и кинулся на меня, стараясь выцарапать глаза огромными острыми когтями». Я перехватил его в полете за ошейник из натуральной кожи, украшенный драгоценными камнями, и так и держал на вытянутых руках, стараясь не подпустить его к себе поближе, иначе мою рожу точно украсили бы роскошные полосы в виде огромных и плохо заживающих царапин, доказывая потом, что это я с котом подрался, а не с преревновавшей меня любовницей. Как же я не подумал о подобном, ведь в этом селе наверняка куча родственной ему живности, которая не только от крыс спасает... Но еще и о приближении нежити и нечисти может своих хозяев предупредить. «А ну, успокойся!» — рыкнул я, легонько тряхнув вырывающегося кошака. «Ну и раскормили тебя. Килограммов десять весишь, не меньше». Я, наконец, встретился с ним взглядом, направляя в наглую кошачью морду едва заметную красную дымку демонического дурмана. Кот чихнул, округлил глаза и обмяк, став еще тяжелее. Ссадив животину на кровать, я вытер грязную рубашку кровь с расцарапанных рук — и погладил находившегося под успокоительным кота. Дверь приоткрылась после короткого стука и вошла мать. Повезло. Зайдя она на несколько секунд раньше, и увидела бы неравную схватку между сыном и обезумевшим животным. «Денис, это все ужасно несправедливо!» Она выглядела расстроенной. Посмотрев на мои попытки сдвинуть неподъемные чемоданы с места, она повела рукой в воздухе, и моя ноша сразу же стала заметно легче. В ответ на мой недоуменный взгляд она пояснила. Специальные транспортные чары. Как только ты откроешь чемодан, первоначальный вес вернется. М да, хорошо, что я книгу по общей магии взял. В ней, скорее всего, нечто подобное имеется. Потому что в арсенале демона третьего уровня нет ничего подобного. Демоны гораздо сильнее людей чисто физически. А уж если применить немного демонической магии, можно и автомобиль, на котором я ехал в руках, донести. А Дениска, похоже, и для обычного парня слегка хлипковат. Применение же демонической силы должно иметь под собой хоть какую-то основу. Если я применю эту силу к своим теперешним весьма хилым мышцам, то их порвет к такой-то матери на радость всем пернатым. Надо бы пару гантелей приобрести хотя бы. Да и мало ли, может, действительно проще будет наладить отношения с гнидовыми через постель. Значит, нужно будет выглядеть соответственно, чтобы княгиня сама захотела пойти на переговоры. Время на практике будет, чтобы этим привести себя в форму, И тут-то как раз моя демоническая сила мне поможет. «Денис, что же это получается? Мы не поедем сегодня учиться водить автомобиль?» В комнату ворвалась Ольга. «Вот так получается», — я развел руками. «А что с твоим котом?» — указала она на растёкшийся по кровати черный меховой коврик. Этот коврик взирал на всех пустым затуманенным взглядом. Я бы даже сказал, что взгляд был философским. «Тоже расстроился, что уезжаю так быстро», — пояснил я под оглушительный мявк. Видимо, кот был иного мнения, но его в этот момент никто не спрашивал. Немного постояв, я посмотрел сначала на мать, потом на расстроенную сестру. «Ну что, пора прощаться?» «Ты так говоришь, словно навсегда уезжаешь». Мать меня порывисто обняла. «Денис, это всего на два месяца. К тому же отец не оставит эту ужасную несправедливость просто так. Вполне возможно, что до конца лета тебя отзовут, и ты сможешь приехать домой, чтобы отдохнуть перед последним учебным годом». «Я на это надеюсь, но не рассчитываю». Вздохнув, я подхватил чемодан и шагнул к выходу из комнаты. В дверях столкнулся с Егорычем, который с самым решительным видом отобрал у меня чемоданы. «Ничего не забыли, барин?» – спросил он. «А то чемоданчики больно легкие. «Нет, кажется, не забыл». Я повесил на плечо сумку, в которую положил походные вещи. «Но не в новеньком же мундире я буду в поезде сидеть». «Да, деньги. Мама, мне деньги положены?» – спросил я. Отец отвезет вас с Егорычем на вокзал, заодно разберетесь с деньгами, ответила мать и поцеловала меня в лоб. Удачи, Денис! К черту! буркнул я и вышел наконец из комнаты.